как выбраться из финансового кризиса в последние несколько недель количество плохих новостей для многих людей во всем мире зашкаливает фондовые рынки упали банки перестали давать друг другу кредиты а официальные лица центральных банков и министры финансов выглядят весьма встревоженными, ежедневно выступая по телевидению многие экономисты предрекали что грядет самый серьезный кризис который только видел мир со времен 1929 года. Единственной хорошей новостью на этом фоне является то, что цены на нефть, наконец, начали снижаться. И пока большинство американцев терзаются неизвестностью и страхом, люди в ряде других стран испытывают эффект дежавю. Азия столкнулась с подобным кризисом в конце 1990-х, а некоторые другие страны, в их числе Аргентина, Турция, Мексика, Норвегия, Швеция, Индонезия и Южная Корея, пережили банковский кризис, обвал фондовых рынков и кредитные сжатия. Возможно, капитализм и является лучшей экономической системой из когда-либо придуманных человеком, но никто никогда не говорил о том, что он гарантирует стабильность. В действительности, за последние 30 лет различные рыночные экономики пережили более ста кризисов. Именно поэтому я и многие другие экономисты считаем, что государственное регулирование и контроль являются жизненно необходимой частью исправно функционирующей рыночной экономики. Без этого тяжелые экономические кризисы так и будут возникать с пугающей регулярностью в различных частях мира. Рынок не может справиться в одиночку. Необходимо участие государства. Хорошая новость в том, что наш министр финансов Генри Полсон, кажется, наконец-таки пришел к пониманию того, что правительство США должно оказать помощь в рекапитализации наших банков и приобрести долю в банках, помощь которым оно оказывает. Но помимо этого необходимо предпринять еще очень много мер, чтобы не позволить кризису распространиться дальше по миру. Вот что предстоит сделать. Как мы до этого дошли? Проблемы, с которыми мы столкнулись сейчас, обусловлены совокупностью двух факторов. Политикой дерегулирования и низкими процентными ставками. После схлопывания пузыря доткомов экономика страны нуждалась в стимулировании. Бремя поддержания экономики легло на ФРС, которая незамедлительно отреагировало, наводнив экономику ликвидностью. В нормальных условиях активное вращение денег в системе вполне нормально, поскольку способствует экономическому росту. Чрезмерные инвестиции были направлены в экономику, поэтому на другие производственные цели деньги не направлялись. Низкие процентные ставки и доступность кредитов привели к массовым бездумным заимствованиям и популярности печально известных субстандартных ипотечных кредитов, как то Ипотечные кредиты с периодической выплатой только процентов, кредиты без первоначального взноса, кредиты, предоставляемые без предъявления заемщикам документов. Было очевидно, что если пузырь хоть немного сдуется, многие ипотечные займы попросту обесценятся из-за того, что цена дома будет ниже стоимости ипотеки. Это уже произошло. На данный момент таких историй около 12 миллионов, и с каждым часом эта цифра растет. Бедные не только лишаются своих домов, но и теряют все свои накопления. Атмосфера дерегулирования, которая царила в период правления Буша и Гринспена, помогла распространить новую банковскую модель. В ее центре лежала идея секьюритизации. Ипотечные брокеры выдавали кредиты, а затем... перепродавали право на взыскание по кредитам другим. Заемщиков успокаивали тем, что цены на недвижимость продолжат расти. Поэтому они могут не волноваться из-за необходимости выплачивать постоянно увеличивающийся долг. К тому же всегда остается вариант рефинансирования кредита, а на часть доходов от прироста капитала можно купить машину или съездить в отпуск. Безусловно, это противоречит незыблемому закону экономики. Бесплатных завтраков не бывает. Утверждение о том, что цены на жилье продолжат стремительно расти, звучало особенно абсурдно в контексте того, что реальные доходы большинства американцев снижались. Ипотечные брокеры нежно полюбили эти новые финансовые продукты, потому что они обеспечивали непрерывный поток платежей. Они максимизировали свою прибыль, стараясь выдавать как можно больше займов, в том числе и на рефинансирование других кредитов. Их союзники из инвестиционных банков перекупали у них право взысканий по кредитам, диверсифицировали риски, переупаковывали их ценные бумаги и старались по максимуму перенаправить их в другие банки и фонды. Наши банки, видимо, забыли о том, что их работа заключается в благоразумном управлении рисками и перераспределении капитала. Они сделали из себя казино, в которых ведется игра на деньги других людей, понимая, что если потери станут слишком масштабными, расплачиваться все равно придется налогоплательщикам. Они неэффективно распоряжались капиталом, вливая огромные средства в сектор недвижимости. Свободные деньги и слабое регулирование образовали взрывоопасную смесь, и она взорвалась. Глобальный кризис Безрассудное поведение Америки было особенно опасно еще и тем, что мы экспортировали его за пределы своей страны. Несколько месяцев назад шел разговор о декаплинге. Будто бы Европа будет оставаться на плаву, несмотря на спад в экономике США. Я всегда считал, что декаплинг – это миф, и, как показало время, я был прав. Благодаря глобализации Уолл-стрит получила возможность продавать свои токсичные ипотечные кредиты за рубеж – Как выяснилось, около половины всех ипотечных кредитов были экспортированы. Если бы было иначе, США оказались бы в еще худшем положении. Более того, пока экономика переживала спад, Америка держалась благодаря экспорту. Но проблемы в Америке привели к ослабеванию доллара. И в связи с этим Европе стало труднее экспортировать свои товары за границу. Слабый экспорт означает слабую экономику. Штаты же экспортировали свой кризис, как ранее опасные ипотечные кредиты. И сейчас проблема возвращается к нам рикошетом. Из-за плохих кредитов многие европейские банки оказались обанкрочены. Мы распространили по меру не только ненадежные займы, но и наши порочные модели кредитования и регулирования, поэтому многим европейским заемщикам были выданы ненадежные европейские кредиты. Когда участники рынков осознали, что огонь перекинулся с Америки на Европу, началась паника. Отчасти она была обусловлена психологическими факторами, отчасти осознанием тесного переплетения финансовой и экономической системы. Банки во всем мире берут и дают друг другу займы, они покупают и продают сложные финансовые инструменты, и именно поэтому недостаток регулирования в одной стране, в результате которого становятся возможны ненадежные займы, может оказать влияние на глобальную систему. Как это исправить? На данный момент у нас есть проблема ликвидности, платежеспособности и макроэкономики. Мы находимся в первой фазе нисходящей спирали. Неизбежной частью процесса перестройки должны стать возвращение цен на недвижимость до их равновесного уровня и избавление от избыточной задолженности, снижение финансового левериджа, за счет которой держалась до сих пор наша фантомная экономика. Даже если государство выделит новую порцию капитала, банки уже не захотят или не смогут выдавать такое же количество займов, как в беспечном прошлом. Домовладельцы уже не захотят заимствовать в таких количествах. Сбережения, которые были на нуле, увеличатся, что хорошо в долгосрочной перспективе, но плохо для экономики, находящейся в рецессии. Крупные организации могут сидеть на толстых стопках денег, и в это же время небольшие фирмы будут зависеть от кредитов, причем не для инвестиций в свое развитие, а для финансирования оборотного капитала, чтобы как-то удержаться на рынке, и им будет сложнее их получить. При этом инвестиции в сектор недвижимости, которые играли такую важную роль в поддержании нашего скромного экономического роста в последние шесть лет, достигли своего минимума за 20 лет. Администрация переключалась с одного недоработанного решения на другое. Такое же. И Уолл-стрит, и Белый дом охватила паника. И в этой панике сложно было понять, что же нужно делать. Те недели, которые Полсон и Буш потратили на то, чтобы отстоять перед широкой оппозицией план спасения, предложенный Полсоном, можно было бы посвятить реальному решению проблемы. В связи с этим нам необходима комплексная программа действий. Еще одна неудачная вялая попытка может оказаться фатальной. Программа предлагает следующее действия: Первое. Рекапитализация банков. После всех потерь банки столкнулись с недостатком капитала. В сложившейся ситуации банкам трудно привлечь капитал и могут потребоваться вливания со стороны государства. Взамен государство получит пакет голосующих акций в банках, которым помогают. Но вливание капитала спасут и владельцев облигаций. В настоящий момент рынок скидывает эти облигации по ценам ниже номинала, аргументируя это высокой вероятностью дефолта. необходима вынужденная конверсия задолженности в капитал. Если это произойдет, размер необходимой со стороны государства помощи существенно снизится. Обнадеживает то, что министр финансов Полсон, кажется, осознал, наконец, что его первоначальное предложение о выкупе того, что он эвфемистично назвал проблемными активами, было неверным. Но настораживает то, что министру Полсону потребовалось столько времени, чтобы это понять. Он был настолько убежден в том, что свободный рынок сам предложит решение, что был не в состоянии принять факт, который экономисты всех мастей старались до него донести – Он должен провести рекапитализацию банков и влить в них новые деньги, чтобы восполнить потери, понесенные банками из-за проблемных кредитов. Сейчас администрация делает именно это, однако возникает три вопроса. Было ли это справедливо по отношению к налогоплательщикам? Ответ кажется очевидным. По отношению к налогоплательщикам это было откровенной подлостью, особенно на фоне выкупа Уорреном Баффетом акций Goldman Sachs на сумму 5 миллиардов долларов и условий, озабоченные своей выгодой администрации. Второй вопрос. Осуществляется ли должный уровень контроля и ограничений, чтобы не допустить повторения порочных практик прошлого и нового безрассудного кредитования? Если вновь сравнить условия, выдвинутые казначействами Великобритании и Штатов, то наше положение окажется несправедливым. Так, например, банки могли бы продолжать выплачивать деньги акционерам до тех пор, пока государство вливает в них деньги. И, наконец, третий вопрос. Достаточно ли им денег? Деятельность банков настолько непрозрачна, что ответить на этот вопрос довольно сложно. Единственное, что мы знаем наверняка, так это то, что разрывы в балансе будут только увеличиваться, поскольку не делается ровным счетом ничего, чтобы устранить лежащую в их основе проблему. Второе. Сдерживание волны взысканий по ипотечным кредитам. Первоначальный план Полсона сродни переливанию крови пациенту, страдающему от серьезного внутреннего кровотечения. Мы не спасем нашего пациента, если не предпримем мер в отношении взысканий по закладным. Даже после разбирательств, проведенных Конгрессом, мало что изменилось. Необходимо помочь людям сохранить дома. Первое. Заменив вычеты из процента по закладным и имущественного налогового вычета монетизируемыми налоговыми льготами. Второе. пересмотрев закон о банкротстве таким образом, чтобы стала возможной ускоренная реструктуризация, с помощью которой можно было бы понизить стоимость ипотечного кредита в ситуациях, когда цена на само жилье оказалась ниже стоимости ипотеки, а также, третье, прибегнув к государственным гарантиям по кредитам и осуществляя поддержку заемщикам со средним и низким уровнем дохода. Третье. Проведение действенной программы стимулирования. Помощь Уолл-Стрит и устранение проблемы взыскания по закладным лишь часть необходимого комплекса мер. Экономика Америки неумолимо движется в сторону серьезной рецессии и нуждается в существенном стимуле. Необходимо увеличить размер страхования от безработицы. Если не помогать штатам и населенным пунктам, Им придется урезать расходы по мере радикального сокращения налоговых поступлений, а сокращение расходов приведет, в свою очередь, к экономическому спаду. Чтобы дать толчок экономике, Вашингтону необходимо инвестировать в будущее. Ураган Катрина и обрушение моста в Миннеаполисе служат мрачным напоминанием о том, насколько обветшала наша инфраструктура. Инвестиции в развитие инфраструктуры и технологии послужат стимулом в краткосрочной перспективе и обеспечат экономический рост в долгосрочной. Четвертое. Восстановление доверия через реформу системы регулирования. Основные проблемы – это неадекватные решения, принятые банками и ошибки в регулировании. Если мы хотим восстановить доверие к нашей финансовой системе, необходимо предпринимать меры, необходимо изменить и сами порочные системы компенсации, и структуры корпоративного управления, из-за которых эти системы, призванные щедро вознаграждать топ-менеджмент, и возникли. Причем трансформации должен подлежать не только уровень компенсации, но и ее формат. Необходимо уйти от непрозрачных опционов на акции, которые порождали соблазн сильно завышать размеры прибыли финансовой отчетности. Пятое. Создание эффективного многостороннего агентства. По мере того, как взаимосвязь экономик на международном рынке становится все более тесной, возникает необходимость пристального международного надзора – Невозможно вообразить, что финансовые рынки Америки исправно функционировали бы, если бы мы полагались на 50 автономных регулирующих органов. Однако именно так оно и происходит на международном уровне. Недавний кризис можно привести в качестве примера того, какие опасности нас подстерегают. Когда многие зарубежные правительства стали предоставлять полные гарантии по вкладам, деньги потекли в места, оказавшиеся надежными убежищами. Другим странам пришлось реагировать. Некоторые из европейских правительств оказались более прозорливыми, чем правительство США в отношении того, что нужно делать. Еще до того, как кризис охватил весь мир, президент Франции Николай саркози выступая перед ООН, призывал Всемирный саммит к формулированию и внедрению более строгих мер государственного регулирования, которые должны прийти на смену действующему сейчас принципу невмешательства». Возможно, нас ждет новый Бреттон-Уудский момент. Мир после Великой депрессии и Второй мировой войны осознал необходимость нового международного экономического порядка. Этот порядок существует уже 60 лет, и тот факт, что он совершенно не приспособлен для нового мира, превращающегося в глобальную систему, стал давно очевиден. Теперь, после холодной войны и великого финансового кризиса, необходим новый международный экономический порядок, соответствующий 21 веку, а вместе с ним и новое международное агентство регулирования. Этот кризис должен был показать нам, что нерегулируемые рынки представляют опасность, а также то, что односторонность в мире экономической взаимозависимости обречена на провал. Дальнейшие шаги Следующему президенту предстоит нелегкое испытание. Даже самые продуманные программы могут сработать не так, как задумывалось. Но я уверен в том, что выполнение обозначенного мной комплекса мер, борьба с взысканиями, рекапитализация банков, стимулирование экономики, социальная защита безработных, поддержка финансовой системы государства, предоставление гарантий, где они необходимы, Реформирование органов и системы регулирования, а также замещение лиц, ответственных за осуществление политики регулирования и защиты экономики теми, кто заинтересован больше в спасении экономики, нежели Уолл-стрит, не только поможет восстановить уверенность, но и в какой-то момент обеспечит Америке условия для реализации всего ее потенциала. Полумеры, напротив, в результате принесут лишь разочарование и окажутся провальными. В стране, где почитают деньги, лидеры Уолл-стрит когда-то были уважаемы. Мы им верили, они считались кладезем мудрости, по крайней мере, во всем том, что связано с экономическими вопросами. Времена изменились, не осталось ни уважения, ни веры. Это слишком плохо, так как финансовые рынки необходимы для исправно функционирующей экономики. Большинство американцев убеждены, что представители Уолл-стрит ставят свои интересы выше интересов всего остального населения страны, по необходимости изобретая самые убедительные аргументы для их продвижения. Если политика следующего президента также будет формироваться, исходя из интересов Уолл-стрит, его праздник будет недолгим, что станет плохой новостью для него самого, страны и всего мира».